Глава 12. Софи. Нельзя исключать, что программный сбой самопроизвольно продуцирует импульсы, которые в итоге формируют фальшивые воспоминания, зафиксировала Рита в заметках. Однако на данный момент исследований мы не располагаем достаточной доказательной базой. В силу этого обстоятельства считаем необходимым продолжить наблюдение за объектом 727. Беликова остановила запись и прослушала с самого начала. То, что надо. Отличный материал для статьи. Да что там для статьи? Для диссертации, причём для докторской. Если все их с Пашей выкладки подтвердятся, они станут авторами гениального открытия искусственной памяти. Прямо как в той книге Дика, где людям за деньги вживляли приятные воспоминания. С ума сойти. Маргарита тихонько вздохнула. Мысли приказом перевела генератор климата в режим грозы и откинулась на подушку. Фальшивый ливень шелестел за фальшивым окном. Фальшивый гром гремел весьма натурально. А ровно за 14 секунд до очередного раската мелькала неяркая, но вполне ощутимая фальшивая молния. Особенно впечатлял запах: остывающий асфальт, мокрая листва, черёмуха, земной май. Такой далёкий, но такой родной. И неважно, что нет на самом деле никакого окна и не бегут по стеклу струи и не гонит по небу ветер в брюхатые тучи. Главное — удивительное ощущение счастья и покоя, подаренное этой незамысловатой иллюзией. Может, точно так же и с искусственной памятью? Ощущаешь то, чего нет настолько реально, что начинаешь верить? «Семь-два-семь» тихо застонал и заворочался. Рита напряглась. «Ничего». Побек перевернулся на другой бок и продолжил реализовывать физиологическую потребность в отдыхе. Ох уж эта кривая потребностей. По идее, Киборг должен максимально стремиться к их удовлетворению. Ну что ж, пока всё именно так примерно и происходит. Пока. Меликова активировала блокнот. Перед глазами зависли голографические графики потребностей юнита. Еда, вода и сон были отмечены красными галочками. И естественные нужды тоже оставалась только одна условный инстинкт продолжения рода. Раскат грома заставил Риту вздрогнуть. Вспышка фальшивой молнии выхватила из темноты 727-го. Он лежал на спине, простыня сбилась, и взору открылась могучая грудь, впалый живот с рельефным прессом, сильные руки и крепкие бёдра. За краткий миг следующий вспышки Маргарита разглядела лицо. Красивое, породистое. Широкие скулы, крупный прямой нос, высокий лоб, трогательная родинка на щеке и губы, которые так хотелось целовать. Так, а ну стоп. Она одёрнула себя и мысленно вымотарелась. Да, на станции она уже 3 года. 3 грёбаных года без малейшего намёка на личную жизнь. Но это не повод испытывать влечение к искусственному телу, пусть даже с фальшивой памятью. Странно все это. Пашка вот, самый настоящий живой мужик, далеко не урод при этом. К тому же одного с ней полиягода помешан на науке. Однако Павличенко никогда за время их знакомства не вызывал в ней подобных позывов. Они дружили. Дружили крепко, но не более того. А тут... Гром снова сотряс блок, и юнит дёрнулся, заёрзвал, метнулся в одну сторону, потом в другую. Беликова наприглась, навострила уши, и не зря. "Софи", прошептали чувственные губы. "Софи". В одно мгновение Рита оказалась на полу, врубила запись через зрительные центры и осторожно коснулась подопечного. Лоп оказался холодным, но влажным от испарины. Всё хорошо. Успокаивающе проговорила она: "Тише, тише". "Софи", крикнул спящий юнит, заметался по пуще прежнего. "Нет, нет, Софи". "И вот что это за Софи?", подумала Рита. "Та самая ревнивая невеста? Если так, то образы мнимой памяти продуцируются на редкость последовательно и конструктивно". "Нет, Софи, пожалуйста, не делай этого. Нет, нет". 727 резко сел. и оказался аккурат в объятиях Риты. Она сама толком не поняла, как это произошло. Всё хорошо, повторила Беликова и почему-то добавила: ты в безопасности. Брюнет оттрясло, колотило даже. Несчастный весь взмок от пота и дрожал так, что было слышно, как стучат его зубы. Киберк, ошалело, уставился на неё, будто не узнавал. Да и что он мог узнать, когда практически все его воспоминания фальшивка. Софи. Прохрипел он и доверчиво уткнулся носом ей в плечо. Софи здесь нет, тихо сказала Рита. Тебе приснился кошмар. Хотя это невозможно, от слова совсем. Она гладила его по голове, запуская пальцы в густые тёмные волосы, шептала какую-то успокаивающую хрень и слегка покачивалась, будто баюкала ребёнка. Тише, тише. Он отстранился сам. Не сразу, но всё-таки панурил голову. Простите, прошептал, пряча взгляд. Мне так стыдно. Простите, пожалуйста. Ничего, Беликова ласково похлопала киборга по плечу. Такое случается. Я принесу тебе тёплого молока. Она поднялась. Постойте, Юнит поднял на неё глаза. В полумраке они казались почти чёрными, но блестели ярко, точно далёкие тёмные звёзды. Я я забыл ваше имя. Чего это так сердце сжалось в груди? Маргарита улыбнулась она. Для друзей просто Рита. Рита. Сосредоточенно протянул брюнет, словно хотел распробовать звуки на вкус. А может, просто боялся, что снова всё позабудет. Скорее всего. Я скоро вернусь, пообещала она. В кухонном секторе Беликова успело многое. Осушила стакан воды. Подогрела молока для подопечного, закинула пару сообщений Пашке и одно о суме. На всё про всё ушло 5 1/2 минут. Так что вернулась она быстро, как обещала. С детства тёплого молока не пил, сказал Киборг, существующий на свете меньше месяца. Моя бабушка говорила, что это первое средство от плохих снов, улыбнулась Рита, наблюдая, как жадно он пьёт. Молоко было хорошее, рязанское. 3 слишком процента жирности. Спецзаказ для космонавтов. Спасибо. Над губами Юниты остались белые усы. По винуясь какому-то неведомому порыву, Маргарита протянула руку и стёрла эти следы большим пальцем. Софи, это твоя невеста? осторожно спросила она. Да, ответил он так, что Рита сразу поняла: лучше его об этой Софи не спрашивать, по крайней мере, пока. Да что же это за импульсы, которые такие горькие воспоминания продуцируют? Безобразие. Мне жаль, прошептала Маргарита, хотя разум кричал, что никакой Софии не существует вовсе и жалеть не о чем. 727 уставился на нее долгим пристальным взглядом. Беликова ответила точно таким же. На несколько бесконечных секунд их окутала тишина, наполненная звуками фальшивой грозы. Когда губы их оказались в опасной близости, киборг сглотнул, и кодык его дёрнулся. То, что я хочу сделать сейчас, очень неправильно. Еле слышно прохрипел он, прожигая Маргариту потемневшими до черноты глазами. Вы понимаете меня, Рита? Нет. Разумеется, она выдавила улыбку. Спокойной ночи. Э-э, Беликова запнулась, а 727 хмыкнул. Что ж, похоже, вы тоже не знаете моего имени, он обречённо вздохнул. А я-то уж наделся, что когда-нибудь вы всё-таки произнесёте его и дадите мне хоть какую-то подсказку. Теперь придётся сознаться. Я не помню, как меня зовут. Какой позор, господи. Он уронил голову на руки. Ничего, Рита осторожно коснулась твёрдого плеча. Такое бывает. Память восстановится со временем. Правда? Вспышка молнии вернула глазам Юнита их истинный голубой цвет, и Маргарита замерла под пронзительным взглядом, чистым, словно воды великого Байкала. "Правда", кивнула она, игнорируя визжащую совесть. "А теперь ложись спать. Утро вечера мудренее".